Глава девятая. «Отреггий к новой волне».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 к анализу ситуацию в рок- и поп-музыке 80-х годов, необходимо остановиться на некоторых тенденциях, характерных для конца 70-х и предопределивших дальнейший ход формирования молодежной музыкальной культуры. Это было время обесценивания идеалов музыки панков, Отказа ряда панк-групп от подчеркнутого дилетантизма, от конфронтации с профессиональной рок-музыкой. Переход в систему поп-бизнеса, зависимость от механизма формирования хит-парадов привели панк-группы, помимо их воли, к профессионализации, популярности и материальному благополучию, если не богатству. Одновременно с этим имидж панка незаметно превратился из вызывающего опознавательного знака в разновидность молодежной моды. Как следствие и отчасти как продолжение музыки панков возникло широкое и многообразное течение под названием «New Wave», уже в раннем периоде которого можно выделить ряд направлений – Первая представлена группами, которые пошли по пути сохранения, если не возрождения идей ритм-энд-блюза, рок-н-ролла и британского биг-бита 60-х годов. Их музыку, исполняемую традиционным гитарным составом, можно считать панк-роком. Нередко в специальной литературе ее называют более точно постпанк. Наиболее типичными представителями этого направления являются как перестроившиеся ранние панк-группы, так и группы второго поколения панков. Сюда относится прежде всего Public Image Limited, созданная в 1978 году бывшим певцом Sex Pistols Джонни Роттеном, ставшим снова Джоном Лайденом. В другой постпанковской группе Rich Kids оказался бас-гитарист Глен Мэтлок которого еще в 1977 году выгнали из Sex Pistols за стремление научиться лучше играть. Необходимо назвать и такие группы, как Echo and the Bonny Man, Boomtown Reds, Pretenders, Joy Division, Undertones, Clash, Stranglers. Другое направление в рамках новой волны сложилось в связи с переходом ряда групп на электронику, на синтезаторы и компьютеры, заменившие традиционные гитары, бас-гитары и даже барабаны, что неизбежно повлекло за собой потерю одной из существенных сторон рок-музыки, ее блюзового начала, реализуемого живым гитарным исполнением. Наиболее типичными представителями электронной рок-музыки «Новой волны» стали английские группы типа «Ультравокс», «Хьюмен Лигуэ», «Депешмот». Характерно, что некоторые из них сохранили незначительные внешние признаки имиджа панков. Нельзя не отметить и ту часть «Новой волны», которая представляет варианты возрожденных, а может быть пародируемых, традиционных стилей. Так, американская группа «Стрейкетс» стала представлять новый вид рокобили, а английский певец-гитарист Элвис Костелла, выходец из паб-рока, воссоздал даже внешне образ незабываемого Бадди Холли. Говорить о новой волне невозможно без обращения к реггей, явлению тесно связанному с движением панка в конца 70-х годов и оказавшему заметное влияние на популярную музыку 80-х годов. Музыка регги. Иногда можно встретить это слово, произносящимся как регги. Зародилась в Вест-Индии, на острове Ямайка, став частью национально-освободительного движения, существовавшего там со времен колониализма и рабства. В 30-е годы нашего столетия одной из форм этого движения стало так называемое растафарианство. Десятилетием раньше один из лидеров борьбы за права негров на Ямайке Маркус Гарви 1887-1940 выдвинул идею движения обратно в Африку, получившего массу последователей и среди черного населения. Опираясь на Библию, Гарви пророчествовал, что негров Ямайки спасет от господства белых великий черный лидер из Африки. И когда в 1930 году эфиопский магнат Растафари Маконен был коронован как император с именем Хайля Селасия, негры, верившие пророчеству Гарви, решили, что оно сбылось. Растафари был признан живым богом и избавителем, а его приверженцы стали называться растафарианцами. Они избегают употреблять мясо, табак, вино и соль, обожествляют Африку как отцовский дом и не стригутся, завивая волосы в длинные локоны, которые считаются антеннами в духовный мир. Зато употребление наркотиков у них не считается грехом и поэтому достаточно распространено. Своеобразие музыки ямайских негров объясняется тем, в каких формах развивалось здесь рабовладение и взаимоотношения между плантаторами и черным населением, вывезенным из Африки. В Соединенных Штатах Америки черные рабы в обязательном порядке приобщались к христианству и вместе с ним к европейской культуре, в частности, к музыке. Это и послужило причиной появления таких новых форм, как госпел, спиричуэл и блюз. По пути в Соединенные Штаты часть рабов высаживалась на островах Вест-Индии, где они попадали в особые условия. Колонизаторы и рабовладельцы Ямайки, голландцы и британцы, не приобщали негров к христианству, предоставив бывших африканцев самим себе и в культурном, и в религиозном смысле. Для ямайских рабов сохранение своих традиций, мистических обрядов, танцев, песнопений и многого другого было главным, если не единственным способом выживания. Благодаря этому на Ямайке до сих пор сохранились некоторые элементы культуры, исчезнувшие в Африке с приходом туда цивилизации. Такому процессу способствовало и то обстоятельство, что рабы, завезенные сюда, были родом из соседствующих регионов западного побережья Африки, близких по языку и культуре. Негритянское сообщество на Ямайке состояло из двух частей. Одна представляла собой военизированную независимую общину, располагавшуюся в труднодоступных горных районах острова. Община состояла из тех, кто, рискуя жизнью, бежал от хозяев, обрекая себя на партизанское, но свободное существование. Эти люди называли себя марунами. Они полностью сохраняли африканские традиции, где религиозные нормы и представления, ежедневное поведение, бытовые правила и элементы культуры были слиты в единое целое. Маруны владели тайнами целительства. Они пользовались во время специальных обрядов особой магической силой. Маг и целитель был центральной фигурой в марунской культуре, называвшейся Маял. Другой частью сообщества были рабы, жившие под строгим надзором плантаторов. Опасаясь неповиновения или восстаний, рабовладельцы по возможности пресекали все проявления религиозно-мистических основ африканской культуры, кроме танцев и пения, которые в результате этого приобрели особое культовое значение. Выражаемые таким способом верования рабов имели название «кумина», Культ Майал был основой религиозного и политического андеграунда в среде рабов, поддерживая существование культа Кумины. Таким образом, на основе идеологии Майал кумина на Ямайке развивалась своеобразная музыкальная культура. После отмены рабства в 1833 году началось движение за возрождение Ямайки. Баптистская и ортодоксальная церковь поддержали его, Часть негров приняла христианство. Образовались две афро-христианские секты в движении возрождения Пукумина и Зион Ревайвел. Это и повлияло на характер самой культовой музыки к XX веку. Популярная танцевальная музыка на Ямайке дошла до нас в виде двух народных танцев «Менто» и «Калипсо», которые и помогали объединяться участникам растафарианского движения, сокращенно называющим себя «Раста». В 50-е годы ямайская музыка начинает терять свою самобытность, все больше попадая под влияние внешних по отношению к ней форм популярной музыки и в первую очередь американского ритм энд блюза. Этому способствовало то, что на Ямайке можно было принимать передачи некоторых негритянских радиостанций, расположенных на южном побережье США, особенно в районе Нового Орлеана. Кроме того, ямайские жители, учившиеся или работавшие в Соединенных Штатах по возвращении домой привозили пластинки или рассказывали о новых веяниях в музыке американских негров.